О хитросплетениях. Курить в бункере Одинцову не разрешили. «Что за дела?» — возмущался он перед солтахановым «Это ж бункер! Здесь вытяжка такая! Человека засосать может! У нас не детский сад, чтобы дыма бояться! В паре метров никто ничего не почует!» солтаханов был неумолим. «Курить уже не модно», — сообщила Ева, глядя, как бушует Одинцов. «А что, похоже, что меня интересует, модный я или не модный?» свире поглянул он в ответ. «Не похоже», — честно признала Ева, и Одинцов снова обрушился на Салтаханова. «Я курю 35 лет! У меня ритуал!» Одинцов остался без послеобеденной сигареты, но не слишком расстроился, только сделал вид. Курил он немного, никотиновой зависимостью не страдал, на здоровье не жаловался. Просто ему нравилось курить, и сам процесс доставлял удовольствие. Одинцов продолжал атаковать Салтаханова умышленно. Академики должны были решить, что нащупали его слабое место и вывели из равновесия. Надо несколько дней поводить их за нос. В комнате для инструктажа сидели по-прежнему в кругу, как предложил историк. Это оказалось удобно. Одинцов занял место у первого стола перед Муниным и сердито перебирал четки вараксы. Мунину вернули папку «Урби-эт-Орби», он не выпускал ее из рук. Салтаханов занял место инструктора и, как мог, подгонял разговор. сурцев распорядился. На работу в режиме диалога два-три дня. Дальнейшие действия по результатам. В продолжении темы, которую обсуждали перед обедом, первым высказался Арцишев. «Давайте не отвлекаться на частности», — предложил он. «Меня самого сильно смущает то, что ящиков два, и они легкие. Кроме того, я по-прежнему считаю, что нереально вот так запросто взять и похитить Ковчег Завета. Но если наша Вселенная может представлять собой голограмму, то скрижали тем более. Давайте посмотрим, что такое голограмма». Арцишев подошел к доске и продолжил, набрасывая схематичные рисунки мелом. Вы берете материальный объект, трехмерный, освещаете его пучком поляризованного света и записываете отражение на плоскости. Можно сказать, фотографируете. Только получается непривычный снимок, а поверхность, испещренная такими полосочками, которые ничего не значат. Однако если снова осветить этот рисунок поляризованным светом, «Над поверхностью появится объемное изображение в мельчайших деталях, повторяющее оригинал и выглядящее очень реально». «Голограммы ведь вроде лазером делают», — неуверенно сказал Салтаханов. «Я специально не стал употреблять этот термин», — откликнулся профессор. «Но раз вы так хотите, лазерный луч представляет собой узконаправленный пучок когерентного монохроматического поляризованного света». Обычно такой луч получают от специального источника. «Если скрижали были голограммами», — продолжал он, — «то они действительно почти ничего не весили. Это плоские дощечки с рисунком, которые Моисей вполне мог нести в одной руке». «А где был лазер?» — спросила Ева. «Законный вопрос», — согласился Арцишев, «на который у меня по понятным причинам нет готового ответа». Я так же, как и вы, лишь рассуждаю и предполагаю. В Писании сказано, когда Моисей спустился с горы Сина, и от его лица исходило такое сияние, что люди не могли на него смотреть. Пророк вынужден был закрыть лицо покрывалом. Почему бы не допустить, что на его голове был укреплен лазер? Кто-нибудь из вас знает, что такое «тфилин»? Одинцов бывал в Иерусалиме туристом и видел, как евреи молятся у стены плача, но промолчал вместе с остальными. Арцишев продолжил, снова рисуя на доске. Когда евреи совершает серьезную молитву, он должен надеть тфилин две такие черные коробочки размером с небольшой кулак. Одну приматывают узкими ремнями к бицепсу левой руки возле сердца, а вторую закрепляют посередине лба у корней волос. «Древняя традиция. Людям вообще свойственно копировать внешнюю форму вещей, не понимая внутренней сути». «Карго-культ», — сказал Мунин. «Это что такое?» — профессор нахмурился, а историк пояснил. Во время Второй мировой войны на островах Тихого океана были американские военные базы. Для их снабжения самолеты сбрасывали на парашютах тюки с едой, одеждой и медикаментами. Одним словом, «карго», «грузы всякие». Часть парашютов относила ветром далеко в сторону, и тюки доставались жителям окрестных деревень. Потом американцы ушли, самолеты летать перестали, но местные так к посылкам с неба уже привыкли. Они стали из бамбука строить макеты домов, машин, самолетов, чтобы их было сверху видно, и молились, чтобы подарки прилетели снова. Появился карго-культ. Там соломенный самолет, здесь коробочка от лазера. Форму копировали без понимания, я это имел в виду. «Именно», — кивнул Арцишев. «Если сегодня вы увидите человека с проводами и аккумулятором на левой руке, а на лбу у него горит фонарик, вы не удивитесь. Но три с лишним тысячи лет назад — совсем другое дело. Только я не утверждаю, что Моисей пришел к своему народу с лазером, который создавал голограмму скрижалей». Я просто призываю вас рационально смотреть на вещи. Может, в коробочках была система фильтров, которая обрабатывала яркий солнечный свет, поляризовала, усиливала, направляла и так далее. А может, филин здесь вообще ни при чем. Главное, чем больше мы знаем, тем проще нам объяснять чудеса прошлого. Очень у вас ловко со скрижалями получилось. Может, расскажете об устройстве ковчега? Спросил Одинцов. «Что это за штука? Как работала?» «Возможно, позже», — сказал профессор, возвращаясь на место. «Долгая история, а нам надо еще коллег послушать. Я только вот что скажу. Уже не в Ветхом, а в Новом Завете упоминаются слова Иисуса о том, что закон не будет изменен ни на йоту. Йота в греческом алфавите — просто маленькая черточка. Переписчики ее обычно пропускают, поскольку и так все понятно». Христиане повторяют эти слова, забывая две вещи. Первая. Иисус говорил не по-гречески, а на древнееврейском или арамейском, и система доводов у него была другая. Вторая. Он проповедовал евреям, а закон для евреев — это Тора. Вернее, слово «Тора» и значит «закон». Тот, по которому устроено все мироздание и которое невозможно изменить. Частными случаями этого незыблемого закона выступают законы физики. «Закон всемирного тяготения», — сказал Мунин первое, что приходит обычно в голову гуманитарию, и Арцишев подтвердил. «Например, закон всемирного тяготения». Его нельзя изменить, его нельзя отменить, понимаете? Ковчег Завета представляет собой механизм или прибор. То, что с ним происходит тоже подчиняется законам физики, просто некоторые из них нам пока неизвестны. Действие высшего закона, которое распространяется на все вокруг, это в самом деле очень интересная тема. «Прошу прощения, профессор», — подал голос Салтаханов. «Давайте вернемся к высшему закону позже. С вами и с Одинцовым в целом понятно. Теперь надо сообразить, какое отношение к ковчегу имеет исследование нашего историка». Он повернулся к Мунину. «Мы вас слушаем». «Давай, наука!» — ободрил соседа Одинцов. «Жги!» «Можно я с места?» — спросил покрасневший Мунин, нервно теребя обложку папки. Но Ева оторвалась от блокнота, в котором делала пометки с самого утра, и сказала, «Можно сначала я?» «Если никто не возражает», — Салтаханов оглядел аудиторию. Ева заговорила по-русски, но слов хватало не всегда, и в трудных местах она переходила на родной язык. Салтаханов, Мунин и, к большому удивлению, профессора Одинцов вполне прилично владели английским. «Язык вероятного противника», — объяснил Одинцов. «Меня этому учили». Ну, а потом уже по работе втянулся. «Много специальной литературы и технической документации на английском, и вообще компьютер, интернет, кино, все прочее». Как и полагается математику, Ева сформулировала несколько постулатов, логически связанных между собой. Первый постулат. Ковчег Завета находится в России и, скорее всего, в Петербурге. Это можно и нужно подвергать сомнению, однако пока не доказано обратная, такова отправная точка всех остальных рассуждений. В противном случае они теряют смысл. «Есть пикантный нюанс», — добавил Арцишев. «Для того, чтобы подтвердить, что ковчег находится в Петербурге, его необходимо найти. Но и для того, чтобы доказать, что ковчега здесь нет, его тоже необходимо найти, только где-то в другом месте». Ева согласилась и повторила. «Считаем пока, что ковчег в Петербурге. Есть даже версия о том, как он сюда попал, рассказанная Одинцовым. Версия спорная, но приемлемая». Второй постулат Евы гласил, что с ковчегом связана деятельность розенкрейцеров. Научные изыскания Ордена Розы и Креста касаются мостика между земным хаосом и небесным абсолютом. Поэтому мостику лучшая часть человечества должна перейти на новый уровень существования, к свету как волновой и энергетической сущности Вселенной. Объяснения профессора позволяют говорить о связи ковчега Завета с этим переходом, а тайна Ордена связана с тайной Ковчага. Разгадка одной из них позволяет разгадать и вторую. Третий постулат касался исследования Мунина. Тему работы историку задали российские розенкрейцеры. С момента своего появления они почему-то интересовались параллелями в деятельности Ивана Грозного и Петра I. Это Ева узнала еще в Амстердаме, в русской комиссии Ордена. Тема не могла возникнуть случайно, ею занимались больше ста лет. А если вспомнить второй постулат, связь между исследованием Мунина и Ковчегом уже не кажется невероятной. Теперь пришел черед Одинцова сомневаться. «Очень уж эти ваши постулаты за уши притянуты», — сказал он. «Так вообще что угодно, с чем угодно связать можно». «Можно», — согласилась Ева. Но мы обсуждаем не что угодно, а конкретную ситуацию. Вы познакомились с Муниным, да? Вы привезли ковчег в Россию. Окей, могли привезти. Мунин исследовал историю царей, которая связана с ковчегом как-то. Я пробовала оценить вероятность, что вы познакомились случайно. Она очень маленькая. Очень. Природа простая и не роскошествует излишними причинами вещей, — изрек Мунин. Это Ньютона слова. «Вы знаете, что доклад научному сообществу об открытии закона всемирного тяготения делал не он?» «А кто?» — удивился солтаханов «Полковник русской армии Яков Брюс». Он именно в это время вместе с Петром I путешествовал по Англии. Кстати, в Полтавской битве этот Брюс командовал артиллерией. Вдобавок он был выдающимся ученым и потомком шотландского короля». Король Роберт I Брюс помог сохранить жизни последним темплиерам Европы, а взамен получил какую-то тайну, потому что деньгами заплатить рыцари не могли. Самая большая тайна темплиеров касалась Ковчега Завета, который они искали на Ближнем Востоке. В начале прошлого века в России появилось отделение Ордена Розенкрейцеров. Во главе его тоже стоял потомок шотландцев — Зубакин — И он тоже занимался какой-то тайной. Разбил большую задачу на много маленьких, и эти маленькие задачи поручал членам своей группы. «Дистрибьютид компьютинг», — понимающе кивнула Ева. Распределенные вычисления. Салтаханов вспомнил, как несколько дней назад Псурцев сказал ему то же самое. «Всей задачи не знал никто из российских розенкрейцеров». Разве что их глава Зубакин, который был расстрелян и унес эту тайну в могилу. Но по совокупности маленьких задачек можно попытаться восстановить задачу целиком. Похоже, пасьянс потихоньку начинал сходиться. «Мне поручили исследовать связь между действиями Ивана Грозного и Петра Первого», тем временем продолжал Мунин. «Это была маленькая задача». Просто я подошел к ней неформально и к исходным условиям добавил еще императора Павла, который во многом похож на тех двоих. — Это же, получается... — Ева пощелкала пальцами и переглянулась с профессором. — Это же плоскость. — Две точки задают прямую, а три точки — плоскость, — любезно разъяснил Арцишев, заметив недоумение остальных. Ева хочет сказать, что все предыдущие исследователи безуспешно искали ответ на условный прямой, а этот молодой человек поднял задачу на принципиально новый уровень и задал плоскость, в которой почти наверняка лежит решение. «Иван Грозный ведь тоже к рыцарям отношения имел, я ничего не путаю?» — спросил Одинцов. «В папке картинка есть, где он в одежде тамплиера». «Не путайте», — солидным тоном подтвердил Мунин раскрывая папку в нужном месте. Портрет, конечно, символический. Орден храма уничтожили на 250 лет раньше. Иван вряд ли мог носить такое облачение. Но опричнино создавалось именно как рыцарский орден, и царь был его великим магистром. Салтаханов решил не оставаться в стороне от дискуссии. «Меня во всем вашем исследовании в первую очередь заинтересовали основные персонажи», сказал он Мунину. «Петр еще туда-сюда, но ведь принято считать, что Иван Грозный — садист убийца, а Павел — откровенный дегенерат на троне. А если вас почитать, они оба почти что гении — ученые, философы, полиглоты». «Так и есть!» — скованность Мунина уходила, когда он чувствовал себя в своей тарелке. «Все вроде бы знают, что Иван Грозный убил своего сына, и картину Репина все видели». Только сын вообще-то болел много лет и умер по дороге на Богомолье, Кирилло-Белозерский монастырь. Ложь об убийстве придумал иезуит Антонио Пассивина, первый посланник Папы Римского в Москве. Это известно любому историку. А некоторые современники считали, что Пассивина вообще отравил Ивана Грозного. во как!» – изумился Одинцов. убийство сына, может, и не было», – заметил Арцишев. Но за иваном Васильевичем другие гришки водились. Вспомните, сколько народа он извел». Мунин глянул на профессора свысока. «У Ивана Грозного был поминальный синодик, в который он записал поименно всех, в чьей смерти считал себя виновным. 3300 человек, включая уголовных преступников и государственных изменников. Он утверждал им смертный приговор, а потом поминал каждого в молитвах. Причем в это число дополнительно попали, например, полторы тысячи погибших во время усмирения новгородского бунта. Пусть они на его совести, но все равно. За почти 40 лет правления всего 3300, меньше 90 человек в год. «Давайте не будем мерить по сегодняшним меркам», — продолжал Мунин. «Давайте вспомним современников царя Ивана». Британский король Генрих VIII лично отправил на смерть больше 70 тысяч человек, а Елизавета Тюдор — почти 90 тысяч. По приказу Карла IX в Париже всего за одну варфоломеевскую ночь убили 3 тысячи гугенотов. Священная инквизиция в тогдашней Европе — это 35 тысяч казненных. Мне продолжать? Ни к чему, остановил его Салтаханов. У нас все-таки другая тема. «Просто хочется лучше понимать, о ком наши исследования «И почему про Ивана слухи распускали, если он такой молодец?» — добавил Одинцов, провоцируя Мунина. «Потому и распускали, что молодец!» — поддался Мунин. «Если хотите, я вам потом еще много чего расскажу. А как, по-вашему, должны были на него из-за границы смотреть? Он же из князей стал царем, то есть вровень с европейскими монархами». И главное, создал государство с территорией больше, чем все остальные страны Европы вместе взятые. Придворным его тоже особенно не за что было любить. Знаете, как Иван говорил?» Мунин на мгновение зажмурился, вспоминая текст. «Верую, яка о всех своих согрешениях, вольных и невольных, суд приятий ми яка рабу, и не токмо о своих» но и о подвластных мне дать ответ. Ащи моим несмотрением согрешают». «Я почти ничего не поняла», — призналась Ева. «В отличие от других государей, прошлых и нынешних, царь Иван считал себя подсудным», — сказал Мунин, открыв глаза. «Если он правит страной, значит, отвечает и за себя, и за своих подданных. Если они согрешили, значит, он виноват». «Много мы знаем в России руководителей любого уровня, которые не на подчиненных кивают, а сами держат ответ по всей строгости». «Что-то вы снова не о том», — Салтаханов занервничал. «Я могу о своем впечатлении сказать», — предложил Одинцов. «Я эту папку насчет царей пролистал и тоже заметил. Нас учили, что Петр по определению великий, а Иван и Павел уроды. Но, судя по тому, что я успел вычитать, Великими были все трое. Систему государственного управления изменили? Изменили. Церковную систему изменили? Изменили. Военную систему изменили? Еще как! И каждый создал лучшую в мире артиллерию. Вот этого я вообще не понимаю. Это приказами не делается. Говорю как военный, тут знания нужны колоссальные. Техника нужна, работа с личным составом. «Еще не понимаю, почему они так упорно воевали на бессмысленных направлениях», — добавил он. «То есть их современники считали здешние болота бессмысленными? Зачем всем троим они были так нужны? И зачем было перед смертью неожиданно посылать войска далеко на юг? Тут явно просматривается какая-то общая стратегия. Только хрен поймешь, какая». Арцишев внимательно смотрел на Одинцова. «Зря вы на себя наговаривали» сказал он, про то, что в школе не учились. Я работу нашего молодого коллеги пока не читал, но скажу, что менять систему государственного управления и структуру церкви еще сложнее, чем артиллерию создавать. И вдобавок намного опаснее. Это тем более простыми приказами не делается. «Нужен высший закон?» — поддел его Одинцов. «Да, высший закон, вы напрасно ерничаете». Чтобы управлять глобальными процессами, надо очень хорошо понимать их суть. Надо все в голове по полочкам разложить. Задать строгий алгоритм, а потом действовать аккуратно, шаг за шагом, чтобы не нарушать принципов мироустройства. Только так может что-то получиться. Революционеров много было, но в истории осталось всего ничего. «Я соглашаюсь с вами, Ева тоже смотрела на Одинцова». «Я не знаю историю России, но я читала папку, и я вижу тренды. Это как будто три человека в разное время решают одну системную задачу. У них много разного, но вполне может быть одна цель». Ева прошла к доске, заставив мужчин дружно отвлечься на свою фигуру, и в стороне от рисунка, оставленного Салтахановым, нарисовала большой аккуратный круг с надписью латиницей «Иван». Царь Иван создал новую страну — Россия. Внутри большого круга Ева нарисовала второй круг, поменьше, и подписала именем Петер, тоже латиницей. Царь Петр создал новую столицу страны — Петербург. Император Павел создал в столице новый architectural dominant. Как это будет по-русски? мунина опередил профессора. «Так и будет архитектурная доминанта». Павел создал в Петербурге архитектурную доминанту, повторила Ева, Михайловский замок. Ева стукнула мелом в центр, обвела его самым маленьким кругом и подписала именем Пауль. А потом на этих же кругах объяснила дальше. Иван был просто князь. Таких очень много. В Европе это как граф, но он стал царь, а это уже как король. И еще он стал духовный лидер. Петр был царь, а стал император. Это еще выше. И еще Петр стал, как это, стал начальник церкви. А император Павел стал пантифик Еще выше. Самое главное духовное лицо. «Первосвященник», — снова подсказал Мунин. Патриарха еще Петр отменил. Ева с благодарностью кивнула Мунину и снова стукнула мелом о доску. У этих кругов есть центр. Здесь может быть цель, для которой это делали. Видите концентрацию? Всегда есть центр, только мы не знаем, какой. Ева начертила вектор, стрелку, направленную из-за пределов большого круга в центр. Это тренд. Развитие в одном направлении. Несколько процессов. Здесь священная персона монарха. Она указала на начало вектора и медленно повела мел внутрь кругов. От нее через священный город к священному центру города. Мел замер на острие стрелки. Помешков несколько секунд, Ева пунктиром связала круги с рисунком ковчега, который сделал Салтаханов и закончила мысль. «Я не знаю, как тренд связан с ковчегом». «Я не знаю, как ваши цари связаны с ним, но я вижу, что есть тренд. Есть движение в одном направлении». «Я думаю, надо изменить акцент исследования», — сказала Ева, возвращаясь на место. «Надо использовать массив данных, чтобы искать прямую связь от Ковчега к царям. И вице-верса. Надо знать историю». Все посмотрели на Мунина.